если бы ни одно обстоятельство, которое, по мнению этой последней, более чем оправдывало дальнейшее пребывание ее дочерей в Норланде. Обстоятельством этим была крепнувшая взаимная симпатия между ее старшей девочкой и братом миссис Джон Дэшвуд, очень приятным молодым человеком с благородными манерами, который познакомился с ними вскоре после переезда его сестры в Норланд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 Едва и открылись отзывчивость его сердца и мягкость натуры. Стоило же ей усмотреть в его поведении с Эленор признаки любви, как она уверовала в серьезность их взаимного чувства и уже предвкушала их скорую свадьбу. «Еще несколько месяцев, милая Марианна, — сказала она, — и судьба Эленор, судя по всему, устроится навсегда наилучшим образом. Нам будет грустно без нее, но зато ей ждет счастье.